«Никогда не ставь против мага!» — прошептал ученик. Однако Логин особой разницы не видел. «А что я могу поставить, черт побери?» — Бояс пожал плечами. «Ну, скажем, можно держать пари просто ради чести». «Как скажешь». Этого добра у Логина никогда не имелось в избытке, а то немногое, что было, он вполне мог позволить себе потерять. «Бремер Дангорст!» Жидкие хлопки заглушила лавина неодобрительных возгласов и шиканье. Огромный, как бы горст, неторопливо прошаркал к своей отметке, опустив полуприкрытые глаза в землю. В здоровенных тяжелых ручищах он сжимал здоровенные тяжелые шпаги. Между его коротко стриженными волосами и воротником рубашки, там, где должна быть шея, не было ничего, кроме толстой складки мускулов. «Гадская сволочь!» – пробормотал Джезаль, наблюдая за ним. «Чёртова гадская дебильная сволочь. Однако ругательством не хватало убежденности даже для его собственного уха. Он видел, как горст бился в трех схватках и разгромил троих сильных противников. Одному из них еще неделю придется валяться в постели. Последние несколько дней Джизаль специально тренировался, чтобы противостоять молотящему стилю горста. Ворус и Вес нападали на него с большими палками, отметил, а он уворачивался. Ни раз и ни два они попадали в цель, и тело Джазаля до сих пор болело от ушибов. «Горст!» — вопросил арбитр, делая последнюю попытку выманить у публики хоть немного аплодисментов. Но зрители не откликнулись, свистки и шиканье стали лишь громче, а когда Горст встал на свою отметку, добавились и насмешливые выкрики. «Бык неуклюжий! Возвращайся на ферму и впрягайся в плуг! Брэмердан Скотт!» «Людское море простиралось все дальше и дальше, оно терялось где-то вдали. Явились все. Казалось, здесь сошелся целый мир. Все простолюдины столпились у дальних краев, все господа, ремесленники и купцы теснились на скамьях посередине. Все благородные дворяне и дамы Аргионта сидели спереди, от пятых сыновей высокородных ничтожеств до вельмож из открытого и закрытого советов. Королевская ложа была полна». Королева, оба принца, лорд Хофф, принцесса, Тереза. Даже сам король в кои-то веки не спал. Великая честь. Он в изумлении таращил выпученные глазки. Где-то там были и отец Джезаля, и его братья, и его друзья, и товарищи по службе. Все, кого он знал. И Арди, как он надеялся, тоже. Одним словом, огромная аудитория. «Джезальдан Луфар!» — проревел арбитр. Бессмысленное бормотание толпы переросло в бурю оваций громовую волну приветственных восклицаний. Крики и вопли звенели и метались по арене, болезненно пульсируя в голове Джезаля. «Давай, Луфар! Луфар! Луфар! Прикончи эту сволочь!» «Вперед, Джезаль!» — шепнул маршал Ворус ему на ухо, хлопнул по спине и мягко выпихнул наружу в направлении круга. «Удачи тебе!» Джизаль вышел в знойное марево арены. Гул толпы так грохотал в ушах, что казалось, будто голова вот-вот расколется. Перед его внутренним взором мелькали тренировки последних месяцев. Бег, плавание, работа с тяжелым брусом. Поединки с Вестом, упражнения на бревне, наказание, обучение, пот и боль. Только для того, чтобы сейчас он вышел сюда. Семь касаний или четыре подряд. Все сводилось к этому. Он встал на отметку напротив горста и посмотрел в его глаза, полуприкрытые тяжелыми веками. Спокойные и прохладные, эти глаза глядели на него и почти сквозь него, словно Джезаля здесь не было. Он почувствовал себя уязвленным, отбросил все мысли и высоко задрал свой благородный подбородок. Он не хочет и не может позволить этому олуху взять над собой верх. Он покажет, что значит его кровь, его умение и его отвага. Он — Джезаль Дан Луфар. Он победит! Это непреложный факт, нет сомнений. Начинайте! Первый удар заставил Джизеля пошатнуться, вдребезги разбил его уверенность и самообладание, а заодно едва не раздробил запястье. Луфар, разумеется, уже видел, как горст фехтует, если это вообще можно назвать фехтованием, и знал, что тот сразу начнет размахивать шпагой, но ничто не могло подготовить его к первому сокрушительному контакту. Толпа ахнула вместе с ним, когда он потерял равновесие и отступил назад. Все тщательно разработанные планы и продуманные советы Воруза в миг испарились. Джезаль кривился от боли и потрясения. Рука вибрировала после могучего удара горста, в ушах звенело от жуткого лязга вражеской рапиры. Рот раскрылся, колени подгибались. Такое начало едва ли можно было назвать многообещающим. Следующий удар обрушился сразу, вслед за первым и оказался еще мощнее. Джизель отпрыгнул в сторону и скользнул прочь, пытаясь выиграть немного места и немного времени. Время требовалось, чтобы разработать какую-то тактику, выдумать какую-нибудь уловку и отразить безжалостный напор мелькающего металла. Но Горст не собирался давать противнику время. Из его гортани уже вырывался новый хриплый рык, его длинная шпага уже чертила новую неотвратимую дугу. Джизель уворачивался как мог, а если не удавалось, то блокировал удары. Его запястья уже болели от такого натиска Однако он надеялся, что горст в конце концов устанет Никто не в силах долго махать огромными кусками металла Вскоре яростный темп истощит Верзилу Он сбавит скорость И тяжелые шпаги потеряют смертоносную мощь Тогда Джезаль перейдет в упорное наступление Окончательно измотает противника и победит И стены Аргионта задрожат от ликующих криков толпы Классическая история о победе вопреки всем трудностям Вот только Горст не собирался уставать. Это был не человек, а машина. Прошло несколько минут поединка, а в его глазах, прикрытых тяжелой складкой век, не появилось ни тени утомления. Джизаль не замечал на лице противника вообще никаких эмоций. В те редкие моменты, когда осмеливался отвести взгляд от сверкающих рапир. Огромный длинный клинок со свистом описывал смертоносные круги. Короткий был готов отразить все слабые попытки нападения, и оба ни разу не замешкались, и не на дюйм не опустились. Сила ударов горста не слабела, из глотки вырывался все тот же яростный рык. Зрители не имели поводов аплодировать, и лишь гневно переговаривались. Зато сам Джезаль вскоре ощутил, что его ноги движутся медленнее. На лбу проступает бот, а руки, сжимающие клинки, слабеют. Джезаль ничего не мог с этим поделать. Он отступал и отступал, пока не дошел до края круга. Он блокировал и парировал удары, пока не онемели пальцы. Когда он вскинул ноющую руку и услышал лязг металла о металл, его уставшая нога поскользнулась, и Джезаль с воплем кубарем вылетел за пределы круга, рухнул на бок и выронил короткий клинок из сведенных судорогой пальцев. Он упал лицом в землю, в рот ему набился песок. Падение было болезненным и позорным, однако Джизаль слишком устал и измучился, чтобы почувствовать разочарование. Он испытал облегчение от того, что пытка закончилась, даже если это ненадолго. Один в пользу Горста, выкрикнул арбитр. Слабый шелест хлопков накрыл лавину негодующего улюлюканья, но Горст, казалось, едва заметил это. Опустив голову, он прошаркал обратно к своей отметке и начал готовиться к следующему раунду. Джизаль медленно перевернулся и поднялся на четвереньки, сгибая и разгибая ноющие руки. Он не торопился вставать. Ему требовалось немного времени, чтобы отдышаться и изобрести какую-то стратегию. Горст ждал его, огромный, молчаливый, спокойный. Джизаль неторопливо смахнул песок с рубашки, а его мысли неслись скач. «Как обойти горст? Как?» Капитан осторожно ступил на свою отметку и поднял клинки. «Начинайте!» На сей раз Горст бросился в бой с еще большей жестокостью. Он рассекал воздух так, словно косил пшеницу, заставляя Джезаля плясать по всему кругу. Один удар прошел так близко с левой стороны, что Луфар почувствовал ветерок на своей щеке. Следующий миновал его на почти таком же расстоянии справа. Затем Горст замахнулся для выпада сбоку, нацеленного в голову, и Джезаль увидел просвет. Он нырнул под рапиру противника... Капитан мог бы поклясться, что клинок срезал несколько волосков с верхушки его черепа и сократил дистанцию. Тяжелый длинный клинок полетел дальше, чуть не заехав арбитру в лицо, и оставил правый бок горста практически открытым. Джизаль ринулся на противника, уверенный, что хоть одно касание ему обеспечено. Однако горст отразил выпад коротким клинком и оттолкнул его руку прочь. Гарды рапир заскрежетали друг от друга и сомкнулись. Джизаль коварно ткнул врага коротким клинком, но тот умудрился отвести и этот удар. Вовремя подставил вторую шпагу, поймал клинок Джезаля и задержал его прямо перед самой своей грудью. В какой-то момент все четыре клинка были сомкнуты. Эфесы скребли друг от друга, а лица участников поединка разделяло лишь несколько дюймов. Джизаль рычал, как пес, оскалив зубы, мускулы его лица застыли жестокой маской. Тяжелые черты горста не отражали почти никакого усилия. Он выглядел как человек, собравшийся помочиться, занятый неизменным и несколько неприятным делом, с которым следует покончить побыстрее. Когда их клинки сошлись вместе, Джизаль стал напирать на противника, используя каждую крупицу силы, каждый свой тренированный мускул. Напряженные ноги уперлись в землю, пресс давал опору рукам, руки толкали вперед кисти, а кисти сжимали рукояти клинков, как тиски смерти. Все мускулы, все жилы, все сухожилия. Джизаль знал, что у него выгодная позиция, что Горст сейчас неустойчив, если суметь оттолкнуть его назад хоть на шаг, хоть на дюйм. Целые мгновения их клинки были сомкнуты, а затем Горст опустил одно плечо, и издал тихое ворчание и отшвырнул противника прочь, как ребенок отбрасывает надоевшую игрушку. Джизаль от неожиданности раскрыл рот и попятился, спотыкаясь. Он собрался и устоял на ногах. Снова раздался рык горста, и тяжелый клинок приблизился к Джизалью. Увернуться было нельзя, не хватало времени. Инстинктивно Джизаль поднял левую руку, но толстый затупленный клинок сбил его короткую шпагу, как ветер уносит соломинку, и врезался под ребра. Дыхание вылетело из тела вместе с воплем боли, прокатившимся из конца в конец притихшей арены. Ноги подкосились, и Джизаль рухнул на дерн, безвольно шевеля конечностями и вздыхая, как дырявые мехи. На этот раз не раздалось ни хлопка. Толпа, негодующе ревела, поносила и освистывала горста, пока он шагал к своей загородке. — Будь ты проклят, горст, убийца! Вставай, Луфар, вставай, покажи ему! — Убирайся вон, скотина! Чёртов дикарь! Шиканье сменилось неуверенными возгласами одобрения, когда Джизаль кое-как поднялся с земли. Его левый бок пульсировал от боли. Капитан кричал бы, если бы у него оставался воздух в легких. Несмотря на все усилия, на все тренировки, он был полностью разгромлен и знал это. Мысль о том, что на следующий год придется проделывать это снова, вызвала у него тошноту. Джизаль очень старался не выглядеть проигравшим, пока шел обратно к загородке, но как только добрался до места, он рухнул мешком на стул, уронил изрубленные клинки на каменные плиты и стал хватать воздух ртом. Вест нагнулся над ним и задрал его рубашку, чтобы рассмотреть повреждение. Джизаль с опаской глянул вниз, готовый увидеть огромную дыру в боку. Но там оказался лишь безобразный красный рубец поперек ребер, вокруг которого уже вздувался кровоподтек. «Что-нибудь сломал?» — спросил маршал Ворус, заглядывая Весту через плечо. Джизаль едва сдержал слезы, когда майор принялся ощупывать его бок. «Да нет, не думаю, но все-таки, черт побери!» Вест с отвращением швырнул полотенце себе под ноги. «И это называется благородным спортом. Разве правила не запрещают такие тяжелые клинки?» Ворус угрюмо покачал головой. «Оружие должно быть одной длины, но о вес в правилах ничего не говорится. Никому не приходило в голову, зачем драться тяжелыми клинками?» «Ну, теперь мы знаем зачем», — отрезал Вест. «Вы уверены, что не хотите остановить это, пока мерзавец не отрезал капитану голову?» Варус проигнорировал его слова. «А теперь послушай», — произнес старый маршал, наклоняясь к самому лицу джизаля. «Это только начало! Семь касаний или четыре подряд! Да есть еще время!» «Время для чего? Для того, чтобы джизаля разрубили пополам, хотя клинки и затуплены?» «Он слишком силен», — задыхаясь, выговорил Джизаль. «Слишком силен? Никто не может быть слишком силен для тебя, мой мальчик!» — воскликнул Ворус. Однако он сам, казалось, сомневался в своих словах. «Есть еще время, есть! Ты можешь побить его!» — старый маршал дернул себя за усы. «Ты еще можешь побить его!» — повторил он. Однако Ворус не сказал ему, как. Глок-то уже боялся задохнуться в приступе смеха. Он пытался придумать, какое зрелище доставило бы ему большее удовольствие, чем Джезаль Дан Луфар, которого избивают, гоняя по фехтовальному кругу, и не сумел. Молодой человек скривился, с трудом парируя очередной рубящий удар. Он плохо владел своей левой рукой после того, как получил по ребрам. Глок-то почти чувствовал его боль. «Эй, боже мой, как это приятно, ощущать чужую боль для разнообразия».